Глава одиннадцатая Задание не приходило. Я уже отчаялась его ждать, но ноут не закрывала. То и дело проверяла, нет ли новостей. Ира, как и обещала, принесла учебники, так что к утренним парам я была готова. Время уже близилось к полуночи, когда Тоня вместе со мной снова прилипла к экрану моего ноута. — Не переживай так, универсум о тебе не забыл. Уже поздно, заданий сегодня точно не будет. Ты на телефон поставила оповещалку? Да? Ну и отлично. Но обычно они не присылают задания во время партии по договоренности с вузами или их внутренние правила. Тоня откровенно зевала, и минут через десять поплелась спать. Я тоже легла, но вместе с Ноутом. Пусть заданий и не было новых. Но я с любопытством бродила по рейтингу участников универсума. Кого тут только не было. Например, я отыскала Фобоса и Деймоса, а также Мистера Грей, Клеопатру, веселую Кинзу, Вастелина Конца, Света. Да уж, мой клубок Ариадный вполне себе ничего. Интересно, что думал человек, назвав себя Стадаст? звездная пыль? Серьезно? И ведь среди сотен этих забавных ников с еще более забавными аватарками где-то спрятался Денис Усов. Как бы с ним не встретиться, хотя с моим везением наверняка еще столкнусь с Денчиком. Экран загорелся новым сообщением. В центре медленно крутился аватар игры, он становился все прозрачнее и наконец исчез. Вместо него проступали слова приглашаем тебя к глубокоорядный форум участников универсума здесь ты можешь познакомиться с теми кто станет твоим противником или союзником кто однажды спасет тебя или уничтожит добро пожаловать вот ребята троллят это ж надо так представить нас друг другу внизу замерцала зеленая стрелка я ее нажала и мгновенно попала на форум экран тут же замелькал фразами К форуму присоединился. И далее шли ники. Очень похожи на привычные беседки в ВК. Справа вверху возникло окошко для личных сообщений. Слева квадратик «Правила чата». Я нажала на квадрат. Правила были длинными. Завтра я еще раз внимательно их прочитаю на свежую голову. Но главное вроде уяснило. Нельзя называть друг другу реальные имена, И обмениваться фотками и телефонами и личной почтой. Все остальное можно: врать и вводить друг друга в заблуждение тоже. Прикольно. Форум тем временем заполнялся разными сообщениями, обычная болтовня и знакомство. Интересно, конечно, но глаза уже слепались. Утром Тоня вскочила раньше меня. Я удивилась, увидев, что она даже завтракать не стала потом поем. Слушай, я побежала, ладно? Увидимся потом, хорошо? Я сегодня обедаю со своими, у подружки днюха, в общем, с нее поляна». Тоня тараторила, я через слово понимала, и едва успела ей кивнуть, когда она хлопнула дверью. Ну, окей, я сама спокойно одна дойду до универа. Погода радовала, настоящее бабье лето. И, по прогнозам метеорологов, Нас ждет тепло еще как минимум две недели. Я пока плохо ориентировалась в универе, так что торопилась на пару, практически не отрывая взгляда от карты в приложении. Меня кто-то толкнул, но не извинился. Я не придала этому особого значения. С утра всегда толкотня. Все опаздывают, нервничают. На первой паре мне снова не нашлось свободного места. Карины и Димы не было. А Ира довольно болтала с Рыжей Светой. Васин вился вокруг Лизы, все были заняты. До меня же дела никому не было. В первый день, да и вчера до встречи в столовке с Архангельским, на меня обращали куда больше внимания. Сейчас же полный игнор. Даже Ира, с которой мы болтали вчера в общаге, сейчас на меня не смотрела. Да, похоже, и в этом универе мне придется быть одной. Пусть не так больно, как в первый раз, но я так надеялась, что здесь все по-другому сложится. Под конец пары, когда препод по педагогике дал двадцать минут на самостоятельную работу, прямо на мою парту приземлился смятый в комок лист бумаги. Я его развернула и тут же откинула в сторону. Внутри все похолодело. Знакомое и противное ощущение — Смесь беспомощности, отчаяния и стыда. Я думала, это все в прошлом, а оно догнало меня здесь. Подняла глаза и медленно обвела взглядом аудиторию. Никто не обернулся. «Мышь попала в мышеловку. Игра началась». Написано крупными печатными буквами. Кто угодно мог бросить. Не знаю, как я дописала задание, рука дрожала. Наверное, я сама бы не разобрала свои каракули. Мысли путались, и главное, что делать? Я ведь уже давно не в школе. Незаметно дотронулась до щеки. Кожа пылает так, что наверняка это будет всем заметно. Вот и нормальная вроде группа. Время вышло, и препод лично прошелся по рядам, забрал листы. Внутри меня по-прежнему бросало то в жар, то в холод, но сил хватило, чтобы спокойным взглядом оглядеть аудиторию. В основном все уже собирали вещи с парт, кто-то переговаривался, даже смеялся. Из двадцати с лишним человек на меня смотрели несколько — Лизон, Васин и Ира. Я молча закинула рюкзак за спину, взяла в руку скомканный лист и, глядя четко перед собой, пошла между рядами. В спину полетел, и тут же оказался на полу еще один бумажный комок. Я не оглянулась. Рядом с преподавательским столом стояла пластиковая урна. Туда и приземлилась мышь с мышеловкой. А затем я просто вышла из аудитории, четко понимая, что это только начало. Но на второй и третий парах было тихо и даже спокойно. Со мной изредка перебрасывались словами, но обедать никто не позвал. Тони как сквозь землю провалилась, да и не собиралась я идти в столовку. Не знаю даже, когда решусь там появиться. Вместо нее я пошла в библиотеку со всем своим огромным списком литературы. Кое-что мне пригодится уже сегодня на занятиях. Остальное заберу после пар. Уверена, что сама всё дотащишь. Может, кто из ребят в группе поможет? Я рассмеялась и поблагодарила библиотекаршу. Спасибо, я сама потихоньку. У меня рюкзак хороший, плюс пакеты с собой последняя пара английский проходила в самой дальней аудитории на втором этаже я все ждала новые атаки, но меня больше никто не трогал я не сомневалась что васин точно замешан его лично я едва знала но типаж слишком уж знакомый может чувствовать себя в безопасности только унижая и задирая других в голове вертелось много умных определений, но лучше всего подходило одно и совсем не академическое. Дерьмо. Из аудитории мы с преподом выходили вместе. Он задержал меня, спрашивая, по каким методичкам мы учились в моем прежнем вузе. Но потом наши пути разошлись. Я шла на шестой этаж в библиотеку за своими книжками. В коридорах было уже пустынно, лишь где-то вдалеке доносились чьи-то голоса. Зарядка на телефоне практически сдохла. Приложение с картой кампуса работало на отлично, только жрала много энергии, но сейчас оно мне не было нужным. Дорогу до библиотеки я уже выучила. Я была прошла мимо пустой аудитории, когда кто-то схватил меня за плечи и оттащив на метр назад, грубо толкнул в открытую дверь. Да так сильно, что я не успела затормозить и врезалась животом в деревянный стол. За спиной раздался громкий хлопок, и я услышала скрип дверного замка. Не успела даже вскрикнуть насколько быстро все произошло. Морщись от боли, я обернулась. В пустой аудитории, кроме меня, никого не было. Я подбежала к двери и со всей силой дернула ее от себя. Закрыто. «Эй!» Я громко постучала в дверь. Тишина. Но я была уверена, что в коридоре кто-то есть. «Что за дебильные шутки? Откройте немедленно!» Я уже хотела ударить в дверь ногой, как увидела на полу лист бумаги. На этот раз нескомканный. Мышь попалась. Вот твари! Мне хотелось орать матом, бить эту чертову дверь. Такое мне даже Дэн не устраивал. Я вытащила мобильный из рюкзака, но стоило мне только его включить, как экран почти сразу же погас. Но я успела ухватить глазом оповещение с желто зеленым значком. Следующее задание сегодня в 17.00. Не так уж много времени осталось до пяти. Еще непонятно, когда я отсюда выйду. Пары закончились, у вечерников вроде семи занятия. Не знаю, как я могла сейчас вот так вроде спокойно рассуждать, ведь внутри нарастала паника. Что делать? Никто не знает, где я. Позвонить никому не смогу. Я со всей силы заколотила в дверь и снова закричала. «Откройте!» Тишина. Я не знаю, сколько прошло времени. Может, пять минут, а может и четверть часа. Я сидела на полу у двери, пытаясь услышать хоть что-то. Кто-то же должен пройти мимо. За что? Мысли возвращались к одногруппникам. Понятно, что всем плевать и каждый из-за себя, но я им ничего не сделала. Откуда столько ненависти? Это из-за Архангельского. Он приказал меня отравить. Я со всей силы ударила кулаком в дверь и тут же услышала, как в замке повернулся ключ. Слава богу! Только и успела, как на ноги подняться, когда дверь открылась, и я нос к носу столкнулась с Виктором Князевым. От неожиданности я попятилась назад. Вот кого-кого, но его я точно не ожидала здесь увидеть. «Ух ты! Значит, правда! Птичку заперли в клетке!» Он медленно растягивал слова и с насмешливой улыбкой рассматривал меня. От его взгляда стало чуть не по себе. Я не из тех, кто раскованно себя чувствует наедине с парнями, да еще с такими красивыми и самоуверенными мажорами, которым никогда ни за что не бывает, чтобы они ни делали. Спасибо, что выпустил. Я растянула губы в улыбке и, опустив глаза, ринулась к двери. Мне тут же преградили дорогу не так быстро птичка алена беляева верно ты у нас теперь новая знаменитость пару дней как перевелась а о тебе все говорят он не трогал меня но стоял так близко что я чувствовала его парфюм цитрус с древесными нотами князев как и его сестра явно умел выбирать запахи чего ты хочешь или это ты меня запер светлая бровь изумленно приподнялась на красивом лице я Ты и правда странная. Сама тут не выживешь. Арх тебе жизни не даст. Ты его хорошо так унизила вчера. Пять баллов. Князев медленно захлопал в ладоши. Я чувствовала, что просто так он меня отсюда не отпустит. Что ни день, то фейл. От волнения к горлу подступила тошнота. Мне срочно нужно было на свежий воздух, на открытое пространство. Я не хотела. «Перед Ильёй я извинюсь, это ошибка, я его перепутала с другим. Ему плевать, что ты там напутала. Он тебя сожрет или велит кому-нибудь сожрать. Думаешь, тебя просто так здесь закрыли? Я твой единственный шанс». «Ты?» Виктор театрально закатил глаза под потолок и, присев на парту, улыбнулся. «Ты мне нравишься. Симпатичная, глаза красивые. зеленые, верно?» Волосы, кстати, распусти, тебе так лучше будет. Я тебя еще в переулке заценил. Расскажи, что у тебя за терки с Архангельским. Вы давно знакомы? Я хочу узнать о нем все. И только я могу тебя защитить от этой твари. Или я, или никто. Я торопело смотрела на парня, пытаясь осмыслить все, что он сказал. Князев же медленно встал и неторопливо подошел ко мне практически вплотную. Со мной лучше дружить, Алена, и делать все, как я велю. От его слов я дернулась назад и почти сразу же услышала знакомый голос: Отойди от нее, князев. Виктор резво обернулся. В дверях стоял Архангельский, и он явно был зол. Может, не так, как вчера, когда я его облила компотом, но равнодушием сейчас от него точно не пахло. Князев отступать не собирался. «Вообще-то мы разговариваем. Кто-то запер Алену в аудитории, и я пришел ей помочь. Ты здесь лишний». «Кто запер?» Вопрос Архангельского развеселил Виктора, а в меня вселил надежду. Пусть мне не нравился Илья, но я бы не хотела, чтобы он оказался такой милочной сволочью, как его представил Князев. «Да ты шутишь. Девчонку из-за тебя булет! На лице Архангельского не дрогнул ни один мускул. Он помолчал немного, а потом спросил, глядя прямо мне в глаза, «Хочешь отсюда уйти?» «Да». Я чуть не закричала. И еще мне хотелось добавить, «И всегда хочу уйти, когда вы двое рядом со мной». «Тогда иди». Князь стоял, не двигаясь. Удерживать меня не стал, но я почувствовала его недовольный взгляд на своей спине. Я пулей пролетела мимо Архангельского, даже спасибо не сказав. А когда обернулась, чтобы исправиться, дверь уже закрылась. Но я успела услышать его холодный голос. А теперь поговорим. Я не стала испытывать судьбу, понеслась прямиком к лестнице. Да и не вверх в библиотеку, а вниз к выходу. Мне нужно было успеть в общагу и выполнить второе задание универсума.